Глава 22 «Витя, я выслал за тобой машину». «Это еще зачем?» – опешил я. Тимофей Волков, следователь по магическим делам особого отдела тайной канцелярии, умел удивлять. То мордой в пол будущего сотрудника уложит, то непонятную зверюгу на него натравит, а теперь еще и срочный вызов». «Во-первых, находиться в имении небезопасно», — отрезал Волков. «А во-вторых, прибыл твой инструктор по потоковой тактике». «Фух, час от часу не легче». «Ребята у ворот», — тон канцеляриста был приказным. «У тебя десять минут. Короткие гудки». «Ну, а чего я ожидал? Государственная структура, иерархия, все дела». Без понятия, какую ступеньку в тайной канцелярии я занимаю, но логика подсказывает, что самую низкую. Зато не придется ничего объяснять. Вызвали и все. Большинство гостей успело разъехаться по домам. На крыльце стояли отец и Артур Серебров. «Ты-то куда собрался?» — спросил батя. «Уезжаю». Смарт-браслет Артура Олеговича завибрировал. Сбезжник тронул сенсор и начал с кем-то переговариваться, отойдя на пару метров. В ухе шефа охраны обнаружилась гарнитура. "Нельзя", отрезал отец. "В окрестностях имения может быть опасно". Меня вызвали? Кто? "Ваше сиятельство", вклинился в разговор серебров. "У ворот машина тайной канцелярии". Лицо графа помрачнело. "Ясно". Больше Корсаков-старший не проронил ни слова. Серебров отрядил для моего сопровождения одного из охранников. Через десять минут мы достигли внешнего периметра усадьбы. Автомобиль канцеляристов отличался от «Совы» в лучшую сторону. Обычная тачка неизвестной марки, без подчеркнутого ретро в каждом обводе. Если подчиненные Волкова и были высокоранговыми бойцами, то конструкция машины никак на это не намекала. Один из канцеляристов сидел за рулем, второй курил, прислонившись к капоту. При моем приближении агент отшвырнул окурок в сторону. Тот растворился в воздухе, не долетев до асфальта. грёбаные призыватели. «Предъявите документы», — потребовал охранник. Курильщик достал из внутреннего кармана пиджака ксиву, сунул в лицо СБшнику, продержал пару секунд и неуловимым движением убрал на прежнее место. «Поторопимся», — вместо приветствий произнес курильщик и распахнул заднюю дверь авто. Через минуту мы уже мчались по двухполоске, ведущей к скоростному автобану. Рюкзак лежал рядом со мной. В небе сгущалась привычная дождливая муть. Я уж было решил, что канцеляристы поедут по кольцевой магистрали, но чувакам закон не писан. Мужик справа от водителя достал примитивный кнопочный телефон и, удостоверившись, что за нами никто не едет, позвонил. Запрос на портал. Пауза. К нам агенту что-то ответили, считывая координаты. Несколько секунд тишины. «Жду». Диалог показался мне смутно знакомым. Кажется, Волков делал запрос на переброску, собираясь стравить меня с той жуткой тварью в гаражах. Машина замедлилась и поползла с черепашьей скоростью. Через пару минут агенту позвонили. «Да, принято. Перед нами сформировался портал». переливающаяся фиолетово-сиреневыми всполохами плоскость, полукружье, перегородившее дорогу целиком. Водитель утопил педаль газа. Мы набрали скорость и влетели в мерцающую пелену. В ту же секунду безлюдное шоссе, обрамленное желтеющими березами, испарилось. Машина резко притормозила, и я понял, что мы находимся на охраняемой территории. Уже знакомое здание канцелярии высилось слева от меня. Остальное пространство было ограничено каменным забором, по верхнему краю которого тянулась спираль колючей проволоки. Во дворе тайной канцелярии мне бывать не доводилось. Аккуратные клумбы, декоративные кусты и вездесущие туи, мощенные тротуарной плиткой дорожки, пара скамеек, беседка. Две или три парковочных площадки, КПП, внушительного вида ворота с гербом Российской империи на створках. Водитель припарковался напротив черного хода. «Проведи его, я машину отгоню». Мы вышли из салона со вторым агентом. «Куда сейчас?» — поинтересовался я, забрасывая рюкзак на плечо. «Вон туда». Честно говоря, я думал, что мы поднимемся наверх и зависнем в одном из кабинетов особого отдела. Не тут-то было. Канцелярист повел меня по тротуару к одноэтажному кирпичному кубрику. Так выглядят трансформаторные будки или парковые туалеты, на худой конец коморки, в которых дворники хранят инвентарь. В стену кубика была вмонтирована металлическая дверь с переговорным устройством и наборной панелью. Дверь распахнута настежь, рядом двое. Первого я узнал сразу. Это мой непосредственный начальник, Тимофей Петрович Волков, собственной персоной. Костлявый тип в костюме тройки, лакированных коричневых туфлях и неизменной серой кепочке. Пиджак Волкова был расстегнут. Из кармана жилетки торчала серебряная цепочка. Есть вещи, которые не меняются. Ага. А вот рядом с куратором стояла девушка. Весьма симпатичная. По возрасту чуть старше меня. Тоже в костюме. «Задание выполнено», — отчеканил сопровождающий. «Свободен Игорь». Агент тут же удалился. «Витя». «Хочу тебя познакомить с инструктором», — без лишних предисловий начал следователь. «Потоковая тактика, смешанные техники». «Рад встрече», — сухо произнес я. «Взаимно», — девушка улыбнулась. «Ким Брукс». «Ким — это Кимберли?» «Угадал». «Не знал, что в спецслужбы Российской империи привлекают западных специалистов». «Ким очень хорошо говорила по-русски». акцент не ощущался да и от наших девушек она мало чем отличалась стройная черноволосая с длинным хвостом лицо инструктора показалось мне открытым и добродушным но кто ж его знает вдруг передо мной терминатор сметающий все живое на пути госпожа брук с родом из атлантиса сообщил волков бросив на девушку косой взгляд «Переехала к нам в детстве и правильно сделала, учитывая ее таланты». «Перестань, Тим», — отмахнулась инструкторша, — «уверенно, ты нашел бы замену». «Все это очень мило», — перебил я, — «но хотелось бы поговорить о моем прикрытии. Я тоже умею удивлять». «А что с ним не так?» — искренне изумился Волков. «По правде говоря, все». «Сначала на меня нападают монолитовцы, а ваши ребята так и не появились. Затем происшествие в Филимонова. Мне доложили», — кивнул Волков. «Мимы, погонщики, весьма драматично». «И вас это ничуть не смущает?» Волков пожал плечами, небрежно обронил. «Детектив Резник в ближайшее время тебя не побеспокоит. Мы поспособствовали...» его депортации, если можно так выразиться. Я не исключаю проблем с Монолитом в будущем, но сейчас ты можешь расслабиться. Уверены? Абсолютно. А что с теми, кто на меня напал в усадьбе? Я уверен, что Монолит здесь ни при чем. Волков ответил не сразу. Это одна из причин, по которой я тебя вызвал. Расскажу все по дороге. Мы двинулись к распахнутой настежь двери. Беседа в трансформаторной будке — достойное завершение дня. Я бы сейчас прогулялся по столице, сравнил бы наблюдения с теми, что я видел в своей реальности, посидел бы с Авророй в кафешке. А нет, будка превыше всего. Вспомнив про ментальные навыки следователя, я быстренько соорудил защиту. Тимофей Петрович оглянулся на пороге кубика и наградил меня уважительным взглядом. «Растете, батенька, вот откуда это выражение, а? В мире, где по-зимнему никто никогда не стрелял». «После тебя, Ким», — девушка первой шагнула внутрь. «А тебе особое приглашение нужно?» Я последовал за своим инструктором. Волков закрыл дверь, активировал какое-то хитрое устройство, и я увидел цепочку вспыхнувших зеленых индикаторов. Мы оказались в тесной комнатушке, освещенной люминесцентными квадратами. Без окон, мебели, предметов роскоши или чего-то подобного. Цементная клетка. В противоположную стену вмонтирована лифтовая шахта. Чего не отнимешь у спецслужб Его Императорского Величества, так это любви ко всевозможным подвалам и каменным мешкам. Чем глубже, тем лучше. Следователь нажал кнопку вызова. Двери тут же разошлись в стороны. Кабина бесшумно скользнула вниз. Судя по панели управления, тут всего два яруса. Странно. В здании канцеляристы лифтами не пользуются. а здесь соорудили одноэтажную шахту. Извращенцы. «Лифт движется через распределительный портал», сказал Волков, словно уловив ход моих мыслей. «Сейчас мы окажемся в буфере». «Портал в шахте?» Не слышал ничего о подобных технологиях. Впрочем, почему нет? Если прокол можно разместить в горизонтальной плоскости... то, наверное, и вертикали доступны. Остановочка, пункт прибытия, неведомая хрень. Ким уверенно шагнула в полумрак. Я последовал за девушкой и понял, что в недрах Петрополиса скрывается много всего. Застыв в немом изумлении, я осмотрелся. Датчики среагировали на наше присутствие, включив потолочные лампы. Впрочем, света в помещении хватало, его отбрасывали портальные арки, стационарные, обрамленные металлическими подковами с россыпями голубых и красных огоньков. «Добро пожаловать в буфер!» — Волков обвел рукой шестиугольный зал. «Отсюда сотрудники тайной канцелярии распределяются по полигонам». Я, конечно, понимал, что канцеляристы должны регулярно тренироваться и держать себя в форме, но представлял себе нечто иное: тренажеры, боксерские залы, додзё, тиры, куда ж без них, заброшенные стадионы или взлетные полосы для экстремального вождения. Я слышал про полигоны для одаренных. Дикие пустыри, защищенные менгирами и всевозможной хитрой артефакторикой. В защите, правда, нуждались окружающие люди и постройки, а не сами волшебники. Не хватало еще, чтобы случайная молния рубанула в проезжающего мимо велосипедиста. Но чтобы все эти площадки увязать в единую систему, явно засекреченную, это не проходной двор. Круто! Помещение выстроено в форме шестигранника, соответственно, шесть порталов. Голые бетонные стены, кафельная плитка под ногами, а еще оружейные шкафы. Я их ни с чем не перепутаю. Вытянутые металлические прямоугольники серого цвета, вмурованные в стены. Аккурат в просветах между порталами. Два уровня узких дверей. Все на биометрических замках, даже не на кодовых. «С оружием поработаем в другой раз», — перехватив мой взгляд, улыбнулась Брукс. «Как и со зверушками. Милота, да и только зверушки». Перед глазами молниеносно всплыл образ твари, набросившейся на меня в гаражах. «Я так понимаю, на инструкторов работает штат звероловов, те еще психопаты». «Что выберем?» — невинно поинтересовался Волков. «Яму», — уверенно заявила Брукс. «Любую из свободных». «Ага, здесь арены для поединков тоже называют ямами. Память предшественника подсказывает, что такие тренировочные площадки бывают двух типов — открытые и закрытые. Первые напоминают старую арену, где я проходил инициацию». Вторые упрятаны под землей. Не в целях безопасности, разумеется. Ямы нужны для проведения тайных спаррингов. Ну, а преступные синдикаты организуют там бои без правил с тотализатором. «Прошу», — Тимофей Петрович любезно указал на ближайшую арку. «Мы по очереди шагнули в портал. Я ожидал, что сразу окажусь на арене, но нет». Очередной распределитель, только вместо порталов металлические двери, обычные, без замков. Пять дверей. Над тремя горят зеленые лампочки, еще две двери под красными. Вероятно, там уже кто-то разминается. Волков повел нас к одной из зеленых дверей. «У нас и спортзалы, и тиры», — пояснил следователь, нажимая ручку. «Всего хватает». «Опять мои мысли читаете?» — Волков покачал головой. «Ты хорошо прикрылся. И взломать не получится?» — обрадовался я. «Легко получится», — опустил меня на землю следак. «Просто теперь ты не фонишь на вербальном уровне. И на том спасибо. Перемещаемся в яму. Ничего сверхъестественного. Железобетонный купол». утопленные в серую поверхность лампы, а еще руническая вязь по всему периметру. Лампы были довольно мощными, но не слепили. Дверь закрылась за последним из нас, активировалась сокрытая в стенах артефакторика. Купол окутался едва уловимым желтым сиянием. «Теперь можно и поговорить». Волков остановился на краю арены. Яму канцелярии никто не оборудовал зрительскими местами. Оно и понятно. Площадка не предназначена для турнирных поединков. Здесь одаренные учатся убивать друг друга максимально быстро и эффективно. Десятиметровый цирк, посыпанный желтым песочком, был окружен каменным кольцом метровой ширины, где мы сейчас и стояли. В кольцо тоже были вписаны рунные цепи. А еще мне в глаза бросились матово-белые квадраты, разбросанные по всей окружности. «Выдвижные мингиры», — пояснила Брукс. «Сразу обсудим допуски», — сказал Волков, поворачиваясь ко мне лицом. «Ким, по моему настоянию, переведена в особый отдел». «Я знаю, откуда ты родом, Макс», — добавила девушка. Чудненько. «А еще она знает, что ты владеешь двумя подтипами магии», — сообщил канцелярист. «Так что можете смело общаться на любые темы». «Меня волнует только одна тема», — перебил я, — «нападение на усадьбу Корсаковых». «Я не в курсе», — нахмурилась Ким. «Это произошло сегодня». Волков полностью избавился от шутливого тона. Наша аппаратура зафиксировала применение хроном магии. «Вот только на помощь вы не поспешили», — я не сдержал сарказма. «Хотя обычно прилетаете на космических скоростях». «Прилетаем», — согласился Тимофей Петрович. «К сожалению, существовал риск рассекретить тебя перед службой безопасности Корсаковых». Визит группы захвата означал бы вскрытие факта запрещенного колдовства. Серебров легко сложит два и два, как и твой дед, поэтому мы ограничились наблюдением. «Вы еще и наблюдали?» — удаленно, — признал канцелярист, — «с микродрона, который проскользнул мимо ваших охранных систем». Если бы ситуация вышла из-под контроля, я бы велел пробить портал и забросить ударную группу. Хм, когда меня пытается сожрать хищник из другого мира, это называется под контролем. Ты справился лучше, чем я ожидал. Улыбнулся Волков. Были шероховатости, но в целом бой проведен достойно. Сбрось мне запись, попросил инструкторша. Конечно. Так, спокойно, Макс, в этом есть определенная логика. А вас не смущает участие в нападении хрономага, не выдерживаю я. Складывается нехорошее ощущение, что особый отдел продолжает меня прощупывать, тестировать, изучать границы возможностей. Отнюдь покачал головой Волков. Хрономаги — редкое явление, но они есть, это факт. Ты не уникален, Макс. Меня смущает другое. И что же? Неуловимость, друг мой, неуловимость. Люди Сереброва не сумели поймать сбежавшего убийцу. Мы тоже вычислить, кто их послал, не удалось. И это ты слышишь от следователя Тайной канцелярии. Да уж, бывает и такое. Версии есть. Хмуро поинтересовался я. «Несколько», — уклончиво ответил канцелярист. «Основная и экзотические. Тебе какую завернуть?» «Основную? Правдоподобную?» «Я так и думал», — улыбнулся Волков. «Мы предполагаем, что убийцы скрылись в параллельной вселенной и наняли их спецслужбы чужого мира. Не хочется даже думать про экзотические версии. Мыслящий кисель...» Восставший из морской пучины ктулху заговор производителей хот-догов? «В параллельных мирах нет магии», — вспомнил я прописную истину, вбиваемую в школьников на уроках внешней истории. «Ошибочное мнение», — вмешалось Брукс. «Кое-где есть, и они могут нанимать наших людей», — добавил Волков, «тех же преступников из полулегальных синдикатов». «Опять эти синдикаты!» «Управление микроидами, задумчиво произнес я. «Это легко освоить?» «Крайне сложно», — признал Волков. «Если ты не пришелец из Чайнворда, а точнее, не сотрудник уханьской биофабрики». «И хрономаг?» «Да, Макс. Поэтому мы думаем, что убийцы были наняты кем-то из Чайнворда, и посланы сюда по твою душу. При этом они получили технологию, позволяющую контролировать мимов. Непонятно, буркнул я. Их мотив? Да. Это нам и предстоит выяснить, сказал канцелярист, тронув какую-то кнопку у самой двери. Светящиеся квадраты рванулись вверх, превратившись в мингиры. А пока займемся более насущными вопросами.